Ни шороха полночных дали, Ни песен, что певала мать, Мы никогда не понимали Того, что стоило понять. И символ горнего величия, Как некий благостный завет, Высокое косноязычье, Тебе даруется, поэт.